Глава шестая. Гуюк знал, как эффектно смотрится на белом скакуне из унаследованного им ханского табуна. Вопреки женочным пирушкам с обильными возлияниями и яствами, молодость помогала ему сохранять стройную фигуру. Большого обоза, необходимого для долгой кампании, он с собой не вёз, чтобы раньше времени не развеять миф об учениях в горах. Тем не менее, коней хан взял в два раза больше, чем воинов, что позволило захватить достаточно снеди и утвари для приятной и необременительной вылазки. Легко было представить, как эти земли объезжал дед. Дозорные впереди, войска позади, Гуюк вспоминал большой поход на запад. Себя бок о бок с субудаем в соединении с войском вызывало смутную тоску о прошлом. Да. Выступил он не на заре, как было принято, а ближе к полудню. Стук в висках и тяжесть в животе Гуюк унял далеко не сразу. Лицо у него опухшее, веки набрякли. Зато от верховой езды мысли быстро прояснились и захотелось есть. Гуюк опасливо потрогал живот. Да, расплылся малость. Ничего, бросок на две тысячи миль приведет тело в норму. Хан перевёл взгляд на простирающуюся впереди равнину, и настроение у него точесжи испортилось. Нужно соблюдать осторожность, хотя порой казалось, что его секреты известны всем, в веиначльникам. Вопреки собственному желанию, полностью Гуюк не доверял никому. Мунки ехал чуть позади него с туминами, и по серьёзному хмурому лицу своего орлока Гуюк чувствовал, что многие осуждают его склонности. вспомнилась мать Мунки, улыбающаяся плутовка, которая из угадей хана верёвки вела. Избавиться бы от неё. Но мать важного человека вроде Мунки просто так не прогонишь. Верных людей у хана много. Обмолвишься при ком-нибудь из них о своём желании, и сэр Хатан исчезнет. Мало ли воинов готовы исполнить ханскую волю даже с риском для собственной жизни. От такой власти Кружилась голова. Но Угуюк не забывал об осторожности и старался держать язык за зубами, хотя порой становилось невмоготу. Справа от него заревел боевой рог, и Угуюк отогнал наваждение. Когда он поднял голову, два тумина неслись вперед с копьями, что за сегодняшнее утро случалось уже раз десять. После каждых двух-трех миль тумины давали отдых коням и дожидались остальных. Так выглядела внешняя сторона вылазки, и Раптагу Юк не мог, хотя грохот и крики раздражали. Во время каждой паузы воины ставили мишени и тренировались стрелять на полном скаку. Выпускали, а потом снова собирали тысячи стрел. Зрелище впечатляло, и поначалу Гую крадовался, что командует таким мощным войском. Но после первой недели радость притупилась, хотя нередко он развлекался, представляя Бату привязанным к мишени. А от одной мысли о таком кровь приливала к щекам. Шпионская сеть Угэдэ меркла по сравнению с той, что соткал Гуйюк. Ежевечерне тысячи подслушанных разговоров стекались к старшему, а тот передавал их Гуйюку. Даже воинам Туминов, осмелившимся критиковать хана, приходилось отвечать за свою опрометчивость. А вот Бату никто не критиковал. Его называли любимцем субудая, внуком Чингисхана, не испачкавшим руки в политике и торговле. Такие разговоры приводили Гуюка в бешенство. Со временем простые воины научились не болтать лишнего даже среди друзей, и после первых наказаний поток сомнительных разговоров почти иссяк. Но Гуюк продолжал слушать. По его приказу двоих привязали к столбу и высекли. Двоих убили, обвинив в подстрекательстве к мятежу. Гуюк лично наблюдал, как одного из них перед казнью вырывают язык металлическими щипцами. Ханчут заметно улыбнулся, вспомнив пытку. Кто теперь отважится призывать к мятежу? Гуюк твёрдо верил, что такие меры не подорвут его авторитета, наоборот, укрепят. В военном полезно знать, что новый властитель насаждает порядок так же решительно, как в своё время Чингисхан. Воины должны его бояться, а они не побегут от врага на глазах у своего хана. Ещё 100 с лишним миль войско двигалось на запад, потом на 2 дня остановилось отработать боевой порядок в атаке. А утром 3-го дня Гуюк повернул войско на север, к русским землям, которые его отец так неовдуманно даровал врагу. Тот рот насквозь гнилой. Отец Бату был предателем, и дурная кровь передалась сыну. Доверия между ними не было бы, даже и весь Бату в Каракарумы принеси клятву. Сын предателя только осквернит ее. Паршивое семейство нужно выкорчевать и сжечь дотла. Гуюк вспомнил, как давили на него мать и сархатани. Ни та, ни другая не понимали. Врага следует уничтожить. Если он оставит Бату в покое, то покажет себя... слабым ханам, боящимся нанести решительный удар, Гуюк Тайкому улыбнулся. Этот пример проложит дорогу вперёд и станет уроком любому, кто хотел испытать на прочность нового хана. Пусть убеждаются все, от корейцев и арабов до западных жителей. Пусть услышат весть о гибели Бату и подумают, стоит ли сопротивляться монголам. Об ужасной участи бату узнают и в пустынях, и в горах, и на зелёных равнинах. Словно факел эти вести расчистят гуюку путь к вершине. Так что бату ещё послужит своему хану. С расстояния в 2 мили Хубилай наблюдал за войском, длиннющий пропелённой колонной всадников. Приближаться к ним было опасно, но Хубилай отлично знал шпионскую тактику и двигался параллельно ханской армии. Очень, кстати, оказалось, что наравне не кроме него были и другие путники. Переброс такого числа всадников сорвал с осеженных мест запасов и бедных крестьян, которые мелькали на краю равнины, спеша дать хану дорогу. Сам Хубилай вырядился в старый грязный дейл, а руки и лицо перемазал сажей. Он надеялся сойти за крестьянина, если его задержат. Хубелай затаился в высокой траве, поглаживая тёмную морду и губы своего коня. Тот лежал неподвижно, прижавшись щекой к земле, как его и учили. Но чтобы конь остался в неестественном для себя положении, требовалось прикосновение Хубелая. Тёмные влажные глаза следили за хозяином, хвост бил из стороны в сторону, отгоняя мух и привлекал ненужное внимание. Находиться в поле зрения туменов и их дозорных было совсем небезопасно, но Хубилаю нужно было разобраться в ситуации. Послание, которое он запомнил наизусть, может стоить многих жизней, если его перехватят хан. Хубилаю следовало выяснить, есть ли нужда в этом послании. Если всадники Гуюка проскачут мимо земель Бату, Хубилай тихо вернётся в Каракорум и забудет о своей вылазке. Сегодня утром тумины повернули на север. Харакарум остался далеко позади, и Хубилай кипел от гнева, полагая, что наконец разгадал замысел хана. Но и теперь он выжидал, дабы убедиться, что всадники не возвратятся и не остановятся. Например, у озера, чтобы напоить коней. Ме у Хубилая было и сухое кобылье молоко, и мясо. Если понадобится, он может ежедневно проезжать в два раза больше, чем войско. Гуюк покрывал в лучшем случае миль 40. Выступал не раньше полудня, не очень спешил, Хубилай не спускал Стумина в глаз, отчаянно надеясь, что ошибается, пока окончательно не убедился в обратном. Когда ускакали последние всадники, он потрепал коня по морде, заставив подняться. Хубилай отдыхал целый день, но скакать во весь опор ночью не решался. Если конь в темноте сломает ногу, Канское войско ему не нагнать, и Бату не предупредить. Следующее утро Хубилай встретил в 16 милях севернее лагеря Гуйука, неподалёку от деревеньки, которая лежала у ручья на склоне холма. У него заканчивалась вода, вот он и решил остановиться и купить необходимое. На близ лежащих холмах не было ни души, и Хубилай понял, что целый день может скакать в овес опор. Он неспешно повёл коня в деревню. Пусть пастухи увидят, что он один. Юрт оказалось всего четыре, маленьких, но укрепленных деревом. Хубилай прошел мимо выгребной ямы и отметил, что местные жители бедны, но чистоплотны. Потревоженные козы бросились перед ним в рассыпную, их испуганное меканье не хуже собачьего лая оповещало — явился чужак. Через несколько мгновений перед Хубилаем выросли двое мужчин с луками на готове. Я заплачу за еду и бурдюк воды из вашего ручья, громко объявил Хубилай. Мужчины приглянулись, один неохотно кивнул. Хубилай похлопал по небольшому мешочку серебра, что висел у него на поясе, за одно показав им свой меч. Мужчины уставились на оружие, и Хубилай подумал, что прежде они верно видели только ножи. В глазах у обоих горела жадность, взгляды которыми они обменивались не сулили ничего хорошего. Вероятно, местные скотоводы не гнушались грабежом незадачливых путников. Луки они так и не опустили, а и его собственный висел у него за спиной. Кубилай решил не сходить с коня, чтобы не провоцировать нападение. Принесите еды на несколько дней, и я уеду, проговорил он. Вытащил две серебряные монеты, скотоводы опустили луки, один подошёл за деньгами, другой, как и прежде, не сводил с пришельца подозрительного взгляда. Хубилай высвободил ноги из стремян и протянул монеты. Он ждал нападения, и тем не менее пастух застал его врасплох. Схватил за длинный рукав и попытался стащить седла. Хубилай с силой пнул обидчика в подбородок и сбил с ног. На губах скотовода выступила кровь, он прикусил язык. Другой тотчас поднял лук, но Хубилай выхватил меч и приставил его к горлу незадачливого грабителя. Тут послышался чей-то голос. Некто задал вопрос. Кубилай оторвал взгляд от отарапевшего скотовода, которому грозил мечом и испугался по-настоящему. Пока он разбирался с пастухами, двое дозорных Гуюка подобрались к деревеньке с противоположной стороны и сейчас, спешившись, вели коней мимо юрт. Кубилай тотчас спрятал меч в ножны и спрыгнул на землю. Пока конь заслонял его от дозорных, он лихорадочно соображал от них не сбежать. К дальним броскам они привычней, чем он, и станут преследовать его до самой ночи. Сперва Хубилай Карил себя за промах, потом отрешился от него и постарался успокоиться, как много лет назад учил его ханский советник. Паниковать не имело смысла, Хубилай принял решение. Он стал ждать, когда дозорные приблизятся. При всей своей насторожённости воины увидели только трёх дружинов у одного из которых изорта текла кровь. Дозорные подвели к оней ближе, и Хубилай немного ссутулился, якобы хлопача вокруг коня, чтобы дозорные не заметили, какой он высокий. Грязный, оборванный, он мало чем отличался от скотоводов. Выдавал его лишь меч, но Хубилай надеялся, что войну гуюка не станут слишком пристально к нему приглядываться. Пастухи-разбойники низко поклонились дозорным хана, и Хубилай последовал их примеру. Я как бы трепеща перед столь важными людьми. Стойте смирно, приказал один из дозорных и приблизился к ним. Его спутник отстал на несколько шагов. Хубилай хорошо разбирался в званиях и понял, что за старшего у них первый. В чём тут дело? осведомился командир, немолодой и худой как щепка. Мы просто спорим, господин мой, тотчас ответил Хубилай. Из-за коз, которых я покупаю. Краем глаза он увидел, что раненый Казапас смотрит на него, разинув рот. Вдруг дозорный решит наказать деревенского разбойника, даже отдать его под ханский суд. Самому решать мелкий спор не захочется. Хубилай отчаянно надеялся, что Казапасам хватит ума держать рот на замке, пока он убалтывает дозорных. «Своим животным я мечу левое ухо. Дважды, вот так, сами посмотрите!» Хубилай ткнул пальцем. Но дозорный не глянул в ту сторону. Опыт подсказывал ему не отвлекаться. Мои двоюродные братья метят также. А ведь я предупреждал, что это приведёт к подобным спорам. Козы мои, я их всегда узнаю. Господин, ты, видать, приближённый хана. Если рассудишь на нас, буду примного благодарен. Хубилай трещал безумоко. Старший, успокоившись, повернулся к своему напарнику и ухмыльнулся. Пастух с окровавленными губами пытался заговорить. Их убилай повернулся к нему. Закрой рот, хахан. Это всё ты виноват. Буру я везде узнаю как своё родное дитя. Пастухи изумлё натаращились на безумца, который называл их неизвестно как. Но дозорные уже не слушали. Убилай потупился, старательно вживаясь в роль. Господин мой, если собоговоришь подождать, пока я отберу своих кос, я вознесу к небу тысячи молитв за тебя. Моя жена снова беременна. Мы не богатые и не можем потерять лучших коз, которые приносят отличный приплод. Пошли, позвал старший, потеряв интерес к трём оборванцам, которые спорили у дороги. Дозорные уже развернулись, чтобы уйти, а Хубилай всё умолял и умолял, вздыхая с облегчением. Наконец он остался наедине с запасами, они смотрели на него как на бешеного пса. Пастух с перепачканым ртом сплюнул кровью. И превозмогая боль, спросил: "Кто ты?" "Твой путник", ответил Хубилай. Тело его ныло от напряжения, руки тряслись, когда он разжал кулаки. "Мне нужна вода и еда, как уже говорил. Если до сих пор подумываете меня ограбить, второй раз на мою великодушие не рассчитывайте. Стоит мне крикнуть, и они вернутся". Пастухи невольно взглянули вслед дозорным. Предложение Хубилай им не понравилось. На здешних равнинах справедливости не жди. Люди хана даже пугали детей. Вместо того, чтобы ускакать прочь, Хубилай оседлал коня и поехал за казапасами, которые наполнили его бурдуки водой и дали небольшой свёрток с лепёшками и жареной бараниной. Еда пахла восхитительно, но перекусить Хубилай собирался лишь когда оторвется от ханского войска. Земли Бату в тысячу с лишним миль к северу. Но если он не попадет туда раньше Гуюка, толку не будет. Путь Хубилай пустился мрачный и сосредоточенный. Больше дозорных пропускать нельзя. Чтобы спасти Бату, пригодится каждое лишнее мгновение.